Внезапно раздался сигнал, и мы невольно взглянули на дверь. В комнату, с трудом перебирая ногами подвёсом огромного вазона, ввалилась Рэнги. Растение с толстым стеблем, разлогими ветками и похожими на яблоки плодами, почти доходило ей до макушки. К тому же за спиной Рэнги винялся рюкзак. Подвазивший с него немного, она зацепила целый вазон в офис, опрокинула его на пол и смахнула под столба. А, к осеме. Рэнге заметила меня и помахала рукой. Ага, ты всё ещё здесь? Так точно. Улыбнувшись, кивнула она. Я только из лаборатории. Тяжело дыша, она снова подняла растение и поставила его перед Сагао, после чего сунула руку в рюкзак и достала яблоко. Я хотела дать его тебе, сказала Рэнге и протянула фрукт Сагао. Попробуй. Спасибо поблагодарила Сагао, взяла яблоко и принялась его рассматривать. Хм, с этой формы неплохие, но мне нужно узнать, каково оно на вкус. Вас поняла, кивнула Ренге. Сейчас разрежу. И она достала из рюкзака фартук, и ловко надела его поверх школьной формы, после чего подняла края и стала накладывать туда яблоки. Закончив, Ренге уже было собралась идти на кухню, но вдруг остановилась передо мной. «А ты, Косуми?» – неловко спросила она. «Хочешь одно яблочко? Я и чай могу?» «А мне можно?» – переспросил я. «Если это новый продукт, мне не то что попробовать, даже коснуться его не позволят». Я вопросительно посмотрел на Асагао. «Нам в любом случае нужен дегустатор». Кивнула она и принялась играть с яблоком. «Я не против». «Так да ладно», – ответил я. «Я не против» и дал знак Ренге. Казалось, что фрукты вот-вот рассыплются, но Ренге стянула края фартука ещё туже и подняла его выше. «Предоставьте это мне!» Грамка проговорила она и направилась на кухню с качающимся перед ней мешком. Столь желан, но проклят он правилом одним. Начала неумело напевать Ренге. «Яблоко. Запретный фрукт. Запретный фрукт. Сладок он и кислан, но не сорвать его!» Яблоко запретный фрукт, запретный фрукт. Что это ещё за песня такая? подумал я. Песня настолько не подходила к ситуации, что я подошёл, заглянул в кухню. А Рангеловка орудовала ножом, напевая себе под нос. Сердцевины и яблочная кожура, которые она в секунду отделила от фруктов, лежали на кухонном столе. Поёт она, конечно, не очень, но вот в готовке навыков ей не занимать. Катится в твою ладань Тебе не убежать, продолжила Ренге. Расукус, блаженство час, и время умирать. Она размахнулась и со всей дури ударила по яблоку. Спустя минуту на тарелке образовалась горка из белых ломтиков. Закончив с нарезкой, она включила чайник и стала дожидаться, пока закипит вода. Вот удовлетворив свой интерес, я вернулся к столу. Почему-то мне показалось, что я лицезрел что-то невероятное. Эти яблоки С трепетом сказал я, и неосознанно взглянул на Асагао. Они чудесны. Хе-хе. Самодовольно усмехнулась Асагао. Ты даже себе не представляешь. Вот как? Отпустил я растеряно и взглянул на Асагао. Интересно, разделяет ли Ренги наше мнение? Как ни странно, она в прекрасном расположении духа. Это потому, что она всегда такая энергичная и радостная? Или потому, что я согласился попробовать? Да нет. Ну будь такого не может. Я точно себе накручиваю. Конечно же, они чудесные, продолжила Сагао и гордо скрестила руки на груди. Они как бриллианты среди груды камней. И это касается не только яблок. Все продукты, произведённые здесь, находятся на совершеннейшем уровне. Понятно, пробормотал я в ответ. Чёрт его знает, как они производят эти продукты на местных фабриках. И единственный ответ, который у меня есть, Это самодовольная улыбка Асагао. И эту улыбку я хочу защитить, подумал я. Я культивировала эти яблоки вместе с Рэнге, с еле заметным румянцем на щеках сказала Асагао. Она посмотрела на меня глазами гордого родителя, который хвастается успехами своего чада. Асагао, похоже, поняла, как это выглядит, и неловко прочистила горло. Это моё оружие, неловко добавила она. Оружие, говоришь? Повторил я ради забавы, представив, как сотни яблок летят во врагов. Хотя с технической точки зрения, если придать им достаточный импульс, яблоки вполне могут живое превратить в неживое. Ты поймёшь, когда попробуешь. Асагао улыбнулась. Конечно. Асагао никогда не сомневалась в своих словах, но об этих яблоках она говорила намного увереннее, чем обычно. Чего и следовало ожидать от той, кто достиг вершины благодаря своим навыкам разработки. Но насколько же эти яблоки хороши, чтобы так ими гордиться? «Готово!» — громко объявила Ренге и с треском выкатила тележку из кухни. Она расставила тарелки и заварила чёрный чай. «Налетайте!» Мы со Сагао придвинулись к столу. Аромат чая и свежих яблок врезался в нос, и чем ближе мы подходили, тем сильнее он становился сказал, что нам подали яблочный чай. "Но не пуха", вздохнул я, взял ломтик и закинул его себе в рот. Вкус фрукта моментально раскрылся на языке, а его чудесный аромат заполнил всё вокруг. "Вау! Такое сочное и сладкое! Мне кажется, это самое сладкое, что я пробовал в своей жизни. Второе или даже третье поколение в сравнении с обычными фруктами. Что если назвать его яблоко-треноль?" Но если наш отдел способен на нечто подобное, это и правда невероятно. А Ренги задрожала. «Не говори ничего. Смотри, эти яблоки кислые». Она подхватила другую тарелку и вынзила вилку в один из ломтиков. «Угощайся!» Настояла она и попыталась покормить меня. «А спасибо, я не голоден. Так ведь Ренги ничего не достанется». «Ну давай!» Сладко прощебетала она и ещё раз предложила мне яблоко. «Просто съешь его!» Я настороженно присмотрелся и потерял дары речи. Её длинные тонкие пальчики обхватывали вилку. Её малейшие глаза заглядывали в самую душу, а губы искушали. Всё это вкупе с чарующим голосом, как невидимое лассо потянуло меня к вилке. Но тут Асагао вдруг прочистило горло, и я мигом опомнился. «Нет, правда не стоит!» прямям люлю я. Я не слишком люблю кислое. Ай, ну то есть мне намного больше нравится сладкое, засмеялся я, чтобы немного разрядить атмосферу. Но оно ведь такое вкусное! Надуло щечки Ренге, ответив её явно не удовлетворил, как впрочем и Асагао. Что это ещё за оправдания такие? добавила она. Разочарованная Ренге попыталась отыграться на Асагао и предложила ей тот же ломтик. «Держи, Асагао! Спасибо, не надо!» – парировала наша глава. Но в этот раз Ренге уперлась ещё сильнее. «Ну же, попробуй! Ладно!» Асагао в конце концов не смогла воспротивиться мольбам Ренге и неохотно съела предложенный кусочек. «Что ж, это тоже не так плохо!» – заключила она после дегустации. «Слава богу!» – облегчённо ответила Ренге и радостно улыбнулась Асагао. Та в секунду покраснела, как съеденное яблоко, и отвернулась, дабы скрыть смущение.